Глава двенадцатая «Ого!» – я подняла брови. «Ливай упомянул, что его мама осталась, но клан?» «Мне уже хочется с ней познакомиться. Только, боюсь, я ей не понравлюсь». Лагерта – самая необычная из заброшенок. Говорят, она сразу отказалась от стражей, пришла в замок и угрожала императору боевым топором, требуя, чтобы он переспал с ней. А на следующий день он подарил ей дом, в котором, кстати, тебе жить, и всячески уклонялся от общения». Но она потеряла к нему интерес только когда забеременела. Император очень надеялся, что Лагерта вернется в свой мир. Но она спокойно родила Левая и больше не выходила замуж. Не знаю, чем занималась до нашего мира, но здесь она создала клан и ходит убивать темных. Называет это «прогулкой». Я слушала, как пересказ фантастического фильма, после которого знакомство со свекровью стало почти опасным. Похоже, инициативность в этом мире не пресекается совсем. Хочешь убивать монстров? Флаг? Вернее, топор тебе в руки. «О, выходит, что Левай принц? Сын императора?» «Ммм, логично. Он довольно молод для генерала. Или у них как-то иначе присваивают звание, или... «Мой папа император, могу себе позволить». «Выходит, избавление от темных у них вроде семейного дела?» Улыбнулась я. «Получается так». Армандо улыбнулся в ответ. «Мы прошли к следующему прилавку с разными мелочами». Мой спутник взял у продавца коробочку и начал укладывать внутрь кисточки, щипчики и заколки. «Сахарочек, кстати, уже сманивать пытался?» «У него не вышло», — я улыбнулась. «Пахнет вкусно. Мне непонятно зачем. Вряд ли из-за доброты ко мне. Что Лива им сделал?» «У него забирать легче всего», — Армандо развел руками. «Заброшенки видят, что он вытворяет на поле боя, и боятся. Заг же таким почти не занимается». «А если он будет несколько, то брать будет только одну. Остальные же спокойно отсидятся дома, в безопасности и комфорте». Я задумалась над его словами и заметила приближающегося Левая, который тащил мое, судя по цвету, изодерное платье. Недолго задержавшись на мне взглядом, он подошел к одному из прилавков и протянул его продавцу. «Посмотри», – показала работу замка молнии. «Можешь попробовать повторить на моей форме?» попробую». Тот с любопытством рассмотрел. «Даже интересно будет!» Ливай кивнул и подошел к нам, извлекая чековую книжку, чтобы рассчитаться за покупки. Посмотрел на меня и нахмурился. «Что за взгляд?» «Тебе понравилась молния!» Я улыбнулась. «Сэкономит время для сбора на бой!» Отстраненно сообщил Ливай и протянул мне кулак. «Держи! Это я снял!» На мою ладонь упала брошь в виде ноты. Я приколола ее к платью, чтобы спрятать неудачно пришитую складку ткани. И совершенно забыла о ней. Удивительно, что она пережила не только свадьбу Виктора Николаевича, но и мой первый день в этом мире. Я бы удивилась, как он заметил. «Но ну, это же Ливай!» «А что это?» Армандо заинтересовался. «Письменность? Ух ты! А как эта булавка называется?» «Вроде «Д», предположил Ливай. «Первая буква имени». Я улыбнулась мужу. «Это нота. Читая их, можно играть музыку». Ливай нахмурился. «Это что?» Я задумалась. Моника говорила, здесь ничего такого нет. «Лучше я покажу», – напустила загадочности. Ливай кивнул, то ли не заинтересовавшись, то ли удовлетворившись ответом. Он поговорил с продавцом, и по обрывкам фраз я поняла, что все покупки доставят домой. Попрощавшись, он посмотрел на меня и кивнул на выход. С каждым шагом его лицо теряло краски, словно мы шли на казнь. Армандо уже подозвал Виверн. Левай усадил меня на дуванчика, и мы взлетели над городом. Повернули в сторону вокзала, и пролетели мимо, к пологому холму, на котором словно надзиратель возвышался замок. Он не выглядел сказочным. Напротив, я бы назвала его «уродливым». Толстые стены с узкими прорезями окон создавали ощущение, что его атакуют пожиратели не реже двух раз в неделю. Поэтому позволить себе декорации они не могли. За стеной оказалось много строений. Было видно тренирующихся гвардейцев и виверн самых разных цветов, которые будто голуби занимали места на крышах и стенах. А дуванчик приземлился на широком балконе, который будто специально выстроили для подобного. Левай спрыгнул и одернул куртку. Лицо превратилось в маску. Помог спуститься мне, после чего сдержанный осторожно расправил загнувшийся подол платья. Виверны остались на балконе, а мы втроем миновали следующую за ним комнату и оказались в огромном, сдержанно украшенном зале. В дальней части располагался небольшой подиум, на котором педантично возвышался трон а за ним полукругом горел длинный очаг камин. «Интересно, не жарко там сидеть?» Перед подиумом стояло двое мужчин, но когда мы прошли половину зала, один поклонился и ушел. Второй, в темной рубахе, повернулся к нам. Армандо придержал меня за руку, останавливая метрах в пяти от него. Левай подошел почти вплотную. «Император», — поздоровался мой муж, — «зачистка кватрума завершена. Темные еще остались, но их добьют отряды поменьше. Пожиратель ликвидирован». Мужчина никак не изменился в лице. Потери – 420 человек, из которых два капитана и один черный страж, кандидат в защитники города. Левай тоже остался невозмутимым. Они будто смотрят в окно и обсуждают лежащие на улице камни. «Ты помнишь мой последний приказ перед тем, как вы отправились на задание?» Ливай завел руки за спину. «Так точно. И почему ты его не выполнил?» «В голосе Императора послышалась угроза. Нападение Темных случается все чаще, а ты позволяешь армии лишиться 420 человек. Сколько из отправившихся с тобой ранены? Некоторые умрут. Кто-то останется коллегами и все потому, что ты не взял женщину. Я ходил в Императорский гарем, как вы и приказывали. Ливай поднял подбородок. Но никто из наложниц не согласился сопровождать меня на битву и проявлять хотя бы подобие чувств. Мне пришлось выдвигаться одному, чтобы оказать посильную поддержку без женщины». В крайнем случае, я полагался на общение с Армандо. Нам повезло. Во время облета мной была обнаружена заброшенка. Мы провели обряд, и я смог захватить пожирателя. Угроза другим городам ликвидирована, и это главное. Император посмотрел на меня. Взгляд также сверкнул сталью. Точно отец. Заброшенка на полгода раньше. Ловчие не докладывали, что призывают еще одну. Она выжила в Кватруме. «После твоей матери я уже ничему не удивляюсь». Ливай сделал почти неуловимый шаг в сторону, будто отгораживая меня от взгляда императора. «Она не воин, как я понял. Мне повезло и найти ее сразу же после появления в нашем мире. И теперь у меня снова есть жена, и я могу полноценно защищать города. Надолго ли?» – хмыкнул тот. «Я сжала кулаки. Второй день, но даже мне надоели придирки к Леваю. А вот возьму и останусь. Из всех моих знакомых, ему я симпатизирую больше всех. Подойди» коротко приказал Император. Я выпрямилась и подошла к Леваю. В злых глазах появилась тень тревоги, хотя, возможно, мне просто показалось, остановившись рядом с мужем, я взяла его за руку. «Может, мне нужна поддержка? Пусть думают, что хотят». «Здравствуйте!» Лицо Императора неожиданно расслабилось, и он обаятельно улыбнулся. «Здравствуй! Приветствую и приношу свои извинения и соболезнования из-за твоего пребывания здесь. Как тебя зовут?» «Диана!» Резкая смена настроения меня насторожила. «Я Герард Вандерлиден. Я правитель этого мира. Уверен, тебе пришлось нелегко здесь». Ливай уже успел окончательно испортить настроение. Его прошлая жена начала жаловаться почти сразу. Мне после пяти минут общения с Моникой тоже хотелось жаловаться. «Спасибо за беспокойство. Все хорошо. Настолько, насколько может быть в моем положении». Я улыбнулась, не зная, что еще сказать. «То, что ты появилась здесь раньше времени, странно». Император задумчиво наклонил голову. «Будет правильнее опустить этот факт. Говори, что попала сюда минувшей зимой, если кто-то спросит. И была в моем гареме. Ответить я не успела». «Вернулись!» К нам бежала девушка в многослойном струящемся платье нежно-розового цвета. Темные волосы, украшенные блестящими на солнце цепочками, разметала по плечам. Приятное, почти детское лицо казалось вымотанным. Под глазами замаскированные темные круги. Император шагнул навстречу и протянул руку. Казалось, не сделай он этого, девушка просто бы упала на землю, но, обретя опору, смогла дойти и дотянулась до Ливая. «Ты нашел?» – чуть не плача спросила она. Я вздрогнула, когда ее платье успокоилось и показала округлый живот. «Ей вообще не опасно бегать?» Ливай опустил голову. «Прости, Алана, мы его не нашли. Вряд ли он выжил, когда страж города пал. Я пришел слишком поздно. Ливай понесет за это наказание. Он ответит, не переживай». Император поджал губы. Девушка вряд ли слышала. Закрыв рот ладонями, она отшатнулась и замотала головой. «О, нет!» Я впервые видела ее, но почувствовала, как зазвенел воздух. «Речь о ее муже, верно? И они так прямо говорят, что он погиб? Но если не нашли, это не значит, что он умер!» ляпнула я.